«Что лучше?» Собачка Соня сидела возле детской площадки и думала... Что лучше? Быть большой или маленькой? Ну, с одной стороны, большой быть значительно лучше. И кошки тебя боятся, и собаки тебя боятся, даже прохожие тебя опасаются. Но с другой стороны, маленькой тоже быть лучше. Потому что никто тебя не боится и не опасается, и все с тобой играют. А если ты большой, тебя обязательно водят на поводке и надевают на тебя намордник. Как раз в это время мимо площадки проходил огромный и злющий бульдог Макс. Скажите... А это очень неприятно Когда на вас надевают намордник Макса этот вопрос Почему-то страшно разозлил Он зарычал ой! Рванулся с поводка И опрокинув хозяйку Погнался за Соней ой, ой, ой. Думала собачка Соня Слыша за спиной Грозное сопение Все-таки большой быть лучше К счастью По дороге им встретился детский сад. Соня увидела дыру в заборе и быстро юркнула в нее. Бульдог же никак не мог пролезть в дыру и только громко пыхтел с той стороны, как паровоз. Все-таки хорошо быть маленькой. Если бы я была большой, я бы ни за что не проскочила в такую маленькую щель. Но если бы я была большой... «Зачем бы я вообще полезла сюда?» Но так как Соня была маленькой собачкой, то она все-таки решила, что лучше быть маленькой. А большие собаки пусть решают сами.